так называемый «малый двор». Благородная португалка, которая не любила выходить из дому, большую часть времени проводила в обществе шолье, наваренов, ленанкуров, живших неподалеку от нее. Красавица-баронесса де Макемюр, урожденная шалье герцогиня де Монфреньес, госпожа де Кан, мадмуазель де Туш, находившаяся в родстве с Грандлье,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 Старая герцогиня Дюкзель, мать герцогини де Монфриньес, была оракулом этого салона, куда госпожа де Серези, хотя и урожденная де Ронкероль, никак не могла проникнуть. Госпожа де Монфриньес, упросив мать покровительствовать Люсьену, предмету своей необузданной страсти за последние два года, открыла перед ним двери дома де Гранлье,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 Идол госпожи де Серези, желанный гость мадмуазель де Туш, Люсьен блаженствовал, посещая эти три дома, но он соблюдал величайшую осторожность в своих связях, памятуя о наставлениях испанца. — Нельзя уделять внимание многим домам одновременно, — говорил его домашний советчик. — Кто бывает всюду, тот нигде не встречает живого интереса к своей особе.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 Вкратчивый, ласковый, он угождал маленьким слабостям господина де Гранлье и вознал от Клотильды, какие рифы надо обходить наобходить. Клотильда, которая прежде завидовала счастью герцогини де Монфреньес, страстно влюбилась в Люсьена. Люсьен, оценив все преимущества подобного союза, разыгрывал роль влюбленного, как разыграл бы ее в недавнее время Арман —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 — вскричал Карлос. — Я подумаю об этом. Чтобы точнее обрисовать положение Люсьена в особняке де гран достаточно заметить, что он там ни разу не обедал. Ни Клотильда, ни герцогиня Дюкзель, ни госпожа де Монфриньес, по-прежнему благоволившая к Люсьену, никто из них не мог добиться от герцога этой милости. Такое недоверие питал старый вельможа к человеку,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 и вошел веселый, блистательный в гостиную особняка де Гранлье. Окна были растворены, благоухание сада наполняло комнату, жердиньерка, занимавшая середину гостиной, казалась прелестной цветочной пирамидой. Герцогиня, сидевшая на софе в уголке комнаты, разговаривала с герцогиней де Шолье. Несколько женщин составляли группу,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 — заметила старая герцогиня Дюкзель, глядя на Люсьена, но его лицо было непроницаемо. — Бедная Луиза, — сказала госпожа Деспар, — как я понимаю ее и жалею. Маркиза Деспар приняла задумчивую позу, изображая собой женщину с чувствительной душой. Хотя Сабине де Гранлье было всего десять лет, она понимающе посмотрела на мать, но на ее глаз был погашен строгим взглядом маркизы. Вот что называется «хорошо воспитать детей». «Если моя дочь и перенесет этот удар», сказала госпожа Де Шулье, выказывая всем своим видом нежную материнскую озабоченность, «я все же не могу быть спокойна за ее будущее. Луиза так романтична». «Право, я не пойму», заметила старая герцогиня Дюкзель,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 за «Позавчера у келлеров». Из этого ответа можно было убедиться, что Люсьен хорошо усвоил пренебрежительный тон знати. «У вас много врагов?» — сказала Клотильда, предлагая ему из какой грацией чашку чая. «Отцу сказали, что у вас шестьдесят тысяч франков долгу и что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сент-Пелажи».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 Это не клевета, но удачное злословие. Теперь моя сестра миллионерша, а мать умерла два года назад. Эти сведения берегли на тот случай, если счастье сулит мне, но чем вы досадили госпожи Деспар? Я имел неосторожность, шутя, рассказать у госпожи Дессаризи в присутствии господина Дебована и господина Гранвиля, Историю процесса, затеянного ею против своего мужа, маркиза Деспар, которого она желала взять под опеку. Об этом по секрету мне рассказал бяншон Мнение господина де Дегранвиля, поддержанное Буваном и Саризи, принудили канцлера изменить свое решение. И тот и другой отступили, испугавшись судебной газеты, испугавшись скандала, а в постановлении суда которая положила конец этому страшному делу, маркизе было воздано по заслугам. Если господин Дессерези и нарушил тайну, зато я приобрел покровителей в его лице, в лице генерального прокурора и графа Октава де Бувана, которым госпожа Дессерези рассказала, какой опасности они меня подвергли.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 — Вот уже год и шесть месяцев, как мы хлопочем о моей женитьбе, а она все еще не состоялась, — отвечал Люсьен. — Я не знаю, когда она состоится. Но дело не в этом, милая моя девочка. Дело в аббате, во мне, в тебе. — Мы в опасности. Тебя видел Нусинген. — Да, — сказала она.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 «Видите ли, мусье, я так люблю мадам, что не показала ей заместительницы. Не всякая горничная уберегла бы ее от такого удара. стала быть, та другая здесь? Да, мусье, ведь она приехала в карете, в которой увезли мадам, и я спрятала ее в своей комнате, как приказал «хороша собою». «Как может быть хороша уличная женщина?»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 куда вышел барон в халате и домашних туфлях. «Ви насмехайтесь, Ферна, надо мной!» — сказал он в ответ на поклон пристава. «Но иначе, господин барон, я не мог поступить. Я дорожу своей должностью, и, как я имел честь вам докладывать, не могу вмешиваться в дела, не входящие в круг моих обязанностей. Что я вам обещал?»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 А Контансон, не ударив палец о палец, выудил у вас тысячную ассигнацию. В Париже искать женщину, заподозренную в прогулке в венсенский лес и по приметам похожую на всех красивых парижанок, все равно, что искать иголку в сене. — Гондонзон! — Контансон! — сказал барон. — дальжен бил говорить честно.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 «Прошу сказать имя этот Челофек и доферять мой щедрость!» Лушар взял шляпу, откланялся и пошел к выходу. «Шертовский Челофек!» — вскричал Нусинген. «Вернись! Полючай!» «Примите во внимание, что я продаю вам всего лишь сведения», — сказал Лушар, прежде чем взять деньги. я укажу имя и адрес единственного человека который может быть вам полезен но это мастер пощелк шорт вскричал нусинген один имя ротшильд стоит тысяча экю когда он подписан под вексель дают тысяча франк Лушар, пронырливый человек, однако не сумевший добиться ни должности нотариуса, ни судебного исполнителя, ни казенного защитника, ни стряпчего, многозначительно поглядывал на барона. — Для вас тысячи и кю пустяк. На бирже вы вернете их в несколько секунд, — сказал он. — Дают тысяча франк, — повторил барон.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 Искусство, благотворительность, любовь — все это для него лишь предмет торга. Он готов торговаться с самым папой за отпущение грехов. Итак, слушая Лушара, Нуссинген быстро сообразил, что Контансон, как правая рука торгового пристава, должен был знать адрес этого мастера шпионажа. Лушар требовал за совет тысячу и кю. Контансон...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 торговий пристав надо брать экипаж очень быстро и надо привозить его немедленно я ожидаю обратно вам надо пройти садовая калитка вот ключ потому никто не должен видеть этот персон здесь провожает кость в малый садовый пафильон старайтесь делать мой поруш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 поздравить его по случаю крупнейшего военного события XVIII века — взятия Магона, король ему сказал, «Вы слышали важную новость? Умер бедняга Лансмат». Лансмат был привратник, посвященный в похождения короля. Никогда парижские банкиры не узнают, чем они обязаны Контансону. Этот шпион был причиной того,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 ф фронты и ла флере даннкра эти великие образы дерзновения в плутовстве изворотливости в отчаянном положении хитрости не складывающие свое оружие при любых неудачах все они бледнеют рядом с титаном ума и убожества если доведется вам в париже встретить воплощение типического в живом существе то это будет уже не человек а явление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 если бы какой-нибудь бакалейщик купил ее для того, чтобы перетопить. Мало перечислить все принадлежности его туалета, надобно изобразить, сколько в них чувствовалось притязаний на фронтовство. В воротнике фрака, в свежем глянце башмаков с полуоторванными подметками, было нечто столь щегольское, чему во французском языке, несмотря на его гибкость,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 Он мог бы преподавать уроки Фредерику Леметру, ибо, когда это было нужно, умел преобразиться в Денди. В дни юности он, видимо, принадлежал к кругу распущенной молодежи, завсегдатаев притонов разврата. Он выказывал глубокую неприязнь к уголовной полиции, ибо во времена империи служил в полиции Фуше, которого почитал великим человеком.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 был только статистом в той драме первые роли в которой принадлежали начальникам когда дело касалось политической работы пощель прочь сказал нусинген движением руки отпуская секретаря почему этот человек живет в особняке а я в меблированных комнатах сказал про себя контансон он трижды разорял своих должников Он крал, а я ни разу не взял и медика. Я более даровит, чем он. — Гондонзон-голюбчик, — сказал барон, — почему ты, виудель у меня, тисяча франк? — Любовница моя, по в долгу. — Ти имей любовниц? — вскричал Нусинген с восхищением и завистью, глядя на Контансона.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 ты вечно ну в теньгах спросил нусинген вечно улыбаясь отвечал контансон мое ремесло желать денег ваше наживать их мы можем договориться вы их накопите для меня я берусь их промотать будет колодец ведро отыщтся желяль бить и получить билет в пятьсотсот франк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 не спеша отправился на улицу сент тоноре в кафе давид заглянув в окно кафе он увидел старика известного под именем папаши конкуэля кафе давид находившееся на углу улицы Моне и сен тоноре пользовалось в тридцатые годы нашего столетия своего рода известностью которая впрочем ограничивалась пределами квартала называемого бурдоне тут собирались престарелые ушедшие на покой негацианты или крупные купцы, еще ворочащие делами. Камюзо, Леба, Пильеро, Попино и кое-кто из домовладельцев, вроде дядюшки Молино. Тут можно было порою встретить престарелого Гильома, приходившего сюда с улицы колумбия Тут толковали о политике, но осторожно, в тесном кругу, потому что клиенты кафе «Давид»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 который, согласно моде прошлого века, стягивался пряжкой под грудью. Из-за пояса свисали составленные из нескольких мелких цепочек две стальные цепочки, на конце которых болтался целый пучок брелоков. Белый галстук был застегнут сзади маленькой золотой пряжкой. Наконец, на белоснежных, напудренных волосах Еще в 1816 году красовалась муниципальная треуголка, точно такая, как у господина Три, председателя суда. Этот столь дорогой ему убор папаша Конкуэль заменил недавно, добряк счел себя обязанным принести эту жертву своему времени, отвратительной круглой шляпой, против которого не могло быть никаких возражений. Маленькая косичка, перевязанная лентой, начертила на спине полукруг, присыпав этот жирный след легким слоем пудры. Задержав взгляд на самой приметной черте его лица, багровом и бугристом носе, поистине достойном возлежать на блюде с трюфелями, вы предположили бы, что у почтенного старца, совершенного простака с виду, покладистый, добродушный характер. и вы были бы одурачены, как и все в кафе «Давид», где никому и на ум не пришло бы исследовать лоб, говорящий о наблюдательности, язвительный рот и холодные глаза этого старика, вскормленного пороками, невозмутимого как Вителлий и обладавшего таким же, как у него, словно чудом возродившимся внушительным чревом. в 1816 году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 На другой день Гадиссара арестовали, заговор был раскрыт, двое погибли на эшафоте. Ни Гадиссар, ни кто иной не заподозрили папашу Конкуэля в доносе, слуг уволили, посетители в продолжении года следили друг за другом и все трепетали перед полицией в полном единодушии с папашей Конкуэлем, который поговаривал о бегстве из кафе давид так был велик его страх перед полицией контансон вошел в кафе спросил рюмочку водки не взглянув даже на папашу конкуэля поглощенного чтением газет залпом осушив рюмку он вынул золотой полученный от барона и позвал слугу три раза коротко постучав по столу буфетчица и слуга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 своему соседу. — Полноте, — ответил громко на все кафе господин Камюзо, единственный, кто не выказал ни малейшего удивления. — Ведь это Контансон, правая рука Лушара, нашего торгового пристава. Эти шельмы, должно быть, нащупали кого-нибудь в квартале. Минут через пятнадцать старик Конкуэль поднялся, Взял зонтик и не спеша вышел.